Прожектор. Настала почти полная тишина. Мало-помалу голоса прекратили кричать. Теперь они переговариваются друг с другом шепотом, обсуждая вещи, которые не имеют к нему никакого отношения. Хотя это нормально. Он уже привык к тому, что его игнорируют. Он радуется, что его игнорируют. «Ты в безопасности, Джерри!» они не могут причинить тебе вред кто что они все ушли остались только мы ты это я джерри тень я спрашивала себя когда ты вернешься он качает головой слабый свет все еще течет из за спины фишер поворачивается лицом не столько к нему сколько к еле заметному отступлению мрака Она пыталась помочь тебе, Джерри. Она всего лишь пыталась тебе помочь. Она. Лени, ты ее ангел-хранитель, помнишь? Я не уверен. Я думаю... Но ты ее оставил? Ты сбежал? Она хотела... Я... Не внутрь. Он чувствует движение собственных ног вода толкается в лицо фишер движется вперед мягкая дыра открывается во тьме впереди внутри нее видны какие то формы вот там она живет говорит тень помнишь он ползет к свету раньше там были звуки громкие и болезненные двигалось что то большое и темное «Теперь же лишь этот огромный шар висит над головой, как... как... как кулак!» Он останавливается испуганный, но все вокруг тихо, так тихо, что слышны даже отдаленные крики, дрейфующие над дном. Джерри вспоминает. «Не так далеко отсюда, в дне есть отверстие, которое иногда говорит с ним». Правда, он никогда не понимает его слов. «Давай», — подталкивает тень. Она зашла внутрь. «Она ушла». «Отсюда нельзя сказать наверняка. Тебе надо подобраться поближе». Под сферой прохладное темное убежище. Свет от экваториальных огней не может обогнуть выпуклую поверхность. В пересекающихся тенях южного полюса что-то маняще мерцает. Вперед. Он отталкивается от дна, скользит в конус тени под станцией. Яркий сверкающий диск в метр диаметром извивается внутри границ обода. Он заглядывает внутрь. Оттуда на него кто-то смотрит. Поражённый Джерри рывком ныряет вниз и в сторону. Диск корчится от неожиданного волнения воды. Фишер останавливается, поворачивает назад. Пузырь. Вот и всё. Газовый карман, пойманный под... воздушным шлюзом. «Там нечего бояться», — говорит ему тень. «Так ты попадаешь внутрь». Все еще нервничая, он подныривает под сферу. Воздушный карман сияет серебром в отраженном свете. В нем появляется черный призрак, почти неразличимый во мраке. Отчетливо видны лишь два пустых белых пятна там, где должны быть глаза. Пальцы с двух сторон приближаются друг к другу, сливаются и исчезают. Ладонь объединяется с собственным отражением, погружаясь внутрь по запястье, касаясь металла по другую сторону зазеркалья. Он отдергивает руку, зачарованный. Призрак парит наверху, пустой и безмятежный. Джерри поднимает руку к лицу и проводит указательным пальцем от уха к основанию челюсти. Очень длинная молекула, сложенная вдвое размыкается. Гладкое черное лицо призрака раскалывается на пару сантиметров. То, что оказывается под ним, выглядит бледно серым в отфильтрованном свете. От неожиданного холода Джерри чувствует, как щека покрывается знакомой гусиной кожей. Он не останавливается, распарывая темную кожу от уха до уха. Огромный улыбающийся разрез открывается под глазными пятнами призрака. Расстегнутый, лоскут черной мембраны плавает под подбородком, прикрепленный к горлу. Посередине освежеванной зоны виднеется складка. Фишер двигает челюстью, складка открывается. Зубов практически нет. Некоторые он проглотил, другие выплюнул если они выпадали, когда печать была расстегнута. Неважно. Большинство из того, что он сейчас ест, мягче его во много раз. Когда редкий моллюск или кожи оказывается слишком прочным или большим, чтобы проглотить его за раз, всегда есть руки. Большие пальцы все еще противопоставлены. Но сейчас он впервые видит эту зияющую, беззубую руину, где раньше был Рот. Почему-то ему известно, что это неправильно. «Что со мной случилось? Что я...» «Ты Джерри», — говорит Тень. «Ты мой лучший друг. Ты убил меня, помнишь?» «Она ушла», — Фишер все понимает это нормально я знаю я все знаю ты помог ей джерри теперь она в безопасности ты спас ее я знаю и он вспоминает что то еще столь малое но жизненно значимое в это последнее мгновение прежде чем все вокруг становится белым как солнце так поступаешь когда действительно...